Глава седьмая Благовещенск, Северные ворота «Простите, уважаемый, но я не могу пропустить вас», заявил мне солдат. «Почему это?» — возмутился я, выглядывая из открытой двери своего титана. «Так я был весьма высоко. Как минимум потому, что на вашем бампере монстр, он еще живой». «А дерево на капоте может стать причиной ДТП. И еще... Ваша машина слишком грязная!» — вывалил на меня боец, а я ж удивился и спрыгнул на землю. И... Ух! Весь мой титан был в толстом слое глины и грязи. На колеса намотаны деревья да монстры. А еще эти самые деревья нашлись не только на капоте, но даже на крыше и в кузове. «Вы что, ехали через лес напрямик?» — поинтересовался солдат. «Ну, я не очень хорош в вождении, а автопилот э, что-то ругался на меня», — пожал ее плечами. Вел машину как мог. Уверен, корпус не поврежден, так как усилил его своей силой. А еще, смогу ли я свой титан сделать, как фантома, своим транспортом? Это было бы очень даже кстати. А еще лучше сделать транспортом пустынного демона. В общем, пришлось мне ехать к реке. Ворон как раз отоспался а управлять машиной не так уж и сложно. В этом деле самое главное — прочный корпус. Тут на дороге... Ну, как на дороге? На обочине стояло заброшенное здание какое-то, и мой титан оказался прочнее, а вот туша монстра на бампере слабенькая. Зато крови от нее было просто кошмар. Лишь сильнее испачкался. Дорога впереди уже лет пятьдесят как заброшена отчего дорожное полотно давно потрескалось и заросло травой. Кое-где даже небольшие деревца проросли. Я хоть и люблю природу, но, выбирая между улететь с дороги и тараном, я выбираю таран. И это оправданный выбор, ведь вскоре я прибыл... Нет, не к реке. Нашел какое-то озеро. Не скажу, что большое, но мне хватит. «Дальше дело за тобой», — приказал я ворону. Он посмотрел на меня с неудовольством и, каркнув, полетел к воде. Но я зевнул и забрался в машину, добрался до кровати. А ее почти всю заняла эта тварина. Водная ящерица вытянулась метра на три и, обнимая Таню, уткнулась мордой в грудь. Пришлось схватить ящерицу за хвост и отправить на пол. Зверье должно спать у кровати, а не на ней. проручал дракон, с ему оказаться на полу. Но увидев, что хозяйка спит, уменьшил свою громкость. Мне же плевать на его рычание. Я расположился в мягкой и уютной кроватке, мгновенно засыпая. Но не прошло много времени, как меня начали будить. «Что за жизнь-то такая?» — открыл глаза, увидел улыбающееся лицо Татьяны. «Доброе утро!» — взевая, спросил я. А она покачала головой, и тут я приметил, что она уже одета. «Вечер?» «Ночь!» — рассмеялась женщина. «У меня же брови на лоб полезли». «Опоздал! Всюду, куда только можно!» Поднявшись с кровати, сразу направился в кабину, на пути замечая, что все белые камни ядра мыслиедов были собраны в мешки. Таня молодец. «О! Мы уже на заводе! Это хорошо!» Когда проснулась и поняла, где мы находимся, направилась в город и решила сразу сюда ехать. «Тут безопасней, а то мы столько внимания привлекли!» — Да я уже вижу, — проворчал я, глядя на телефон. — Семьдесят шесть пропущенных. И только я взял его в руки, как вновь раздался звонок. Наместник. И чего так поздно? Уже одиннадцать ночи. — Доброй ночи, Михаил Юрьевич. — Черепов, откуда? — Опять он нервничает. — Что откуда? — Не рули на огромную, сука, кристаллы. — А, «А, не скажу». «Черепов. Их видел весь город, и сейчас чуть ли не каждый первый аристократ собрал экспедицию, чтобы найти тот осколок, где ты добыл его». «Удачи. Я им не собираюсь рассказывать о своем маршруте». «Маршруте? Да даже простой разведки с воздуха достаточно, чтобы найти его. Ты оставил после себя столько поваленных деревьев, что мы сперва подумали, что это монстр ранга С прошелся». «Я просто был сонный», — оправдался я, глядя на тихо хихикающую Татьяну. «Черепов, у нас тут мобилизация проходит, а ты ее, мля, сорвал!» «Кхм. «Ну да, если они сунутся к мыслеедам, они все умрут», — из телефона послышалась ругань. Почти минута наместник ругался. «Таня мне уже кофе успела сделать и бутерброд на ночной завтрак». «Насколько мощные твари?» — спросил он после того, как успокоился. В ответ я послал ему фотографию расколотого на двоя ядра мыслееда. Послышалось протяжное слово, начинающееся на букву «бл». На этом разговор закончился, но мне тут же позвонил Белкин. Тот не спал, и ему было очень интересно все то же, что и остальным. И да, мыслеедов я убил не всех. Мне бы пришлось несколько дней на это потратить. Это же ранг «С». Но эти осколки огромные. Так что я убил лишь тех, кто был на моем пути. В общем, Белкин посоветовал не продавать весь нерулин и часть оставить нам для алхимии. Все же ингредиент этот весьма ценный и полезный. Но пока нам не очень нужен, а вот в будущем... Решил оставить себе один прицеп нерулина. Остальное продам. И как раз позвонил принц. Немного поругался, ведь я обещал прилететь и заняться императором. Но что поделать? Правда, услышав про нерулин, немного остыл. «Заплачу хорошо. Сколько его у тебя?» «Кузов?» «Что кузов?» «Черепов, выражайся точнее». Очередной нервный. Пришлось сделать фотографию кузова. В ответ послышалась ругань, и принц пообещал перезвонить. И перезвонил уже через пять минут. Я как раз решал, куда разгрузить добро это. Все же спрячу внутри завода. Правда, нужно будет сперва экранировать помощнее. Благо, у меня хватает лишних помещений. Те же кости, они теперь перерабатываются, а значит, цех утилизации можно было утилизировать. «Координаты? Там еще тьма мыслеедов. «Вот именно!» — возразил принц. «Из ядер этих тварей делаются защитные артефакты, повышается устойчивость к воздействию на разум, и самое главное, они помогают в развитии магов разума». «Понятно. Не хотите, чтобы другие развивали это направление магии?» «Это не просто противозаконно, но и очень опасно. Неподконтрольные менталисты каждый год приносят немало вреда стране. Поэтому я отправлю отряд для принудительного закрытия этих врат». «И даже не соберете добычу?» — не мог не удивляться я. «А как ее увозить? У нас сейчас нет на это средств. Лучше закрыть от греха подальше». «Ладно, сейчас вышлю». Но с вас компенсация, — заулыбался я. А на той стороне телефона раздалась ругань. Хорошо, однако все ядра ты продашь империи. Без лицензии их нельзя использовать. Продам все, кроме сотни ядер. И вы дадите мне лицензию на создание артефакта из этих ядер, — вновь заулыбался я. Эти артефакты, уверен, стоят ого-го. Но когда я смогу ими заняться, даже не представляю. Кроме сотни, черепов, сколько их у тебя? Эх, и видел! Они размером с яблока. «М-м-м, тысячи три, наверное. Так, погоди. Какого ранга были эти врата? скажи же. Черепов, получается, ты зачистил врата ранга С с мыслеедами внутри? Ты что, рептилоид? Или у тебя армия Големов? Что сразу рептилоид? И нет, просто эти твари боятся света. Очень боятся. А я будто не знаю этого. Вот только они легко противостоят этому свету». «Ну, а я сильный», — рассмеялся я. «Черт с тобой. Закрыть врата этого ранга мы не сможем. Но я правильно понимаю, что там еще много тварей?» Дофига. «Тогда оставляем как есть. Кто зайдет внутрь, попросту не выйдет оттуда». «Так о чем я и говорю?» «Или я этого не говорил?» «Ладно, неважно». Переговорив с принцем, тот сказал, что выкупит у меня мою добычу. Лицензию выдаст, ну и чтобы я никуда не уезжал, мол, сейчас наместник приедет». И он приехал, выставший, измученный и нервный. Добычу он забирал едва ли не трясущимися руками, и по предварительным оценкам тут добра на 21 миллиард. Неплохо, очень даже неплохо, но так как я уже выспался то после того, как совсем здесь закончил, перенесся в Москву, чтобы заняться стариком-императором. А пока ехал к телепортационному центру, увидел глазами ворона, как колонны аристократов возвращается в город. Кажется, им резко расхотелось пытать счастье во вратах С-ранга. Но уверен, что далеко не все отказались от затеи быстро и легко обогатиться. Что ж, удачи! Там у входа уже не осталось кристаллов, а значит, туда проникнут мысли еды. Во дворец меня привезли без всяких предварительных проверок на ДНК и артефакты. Но сперва я встретился с принцем. Выглядел тот уставшим. Ну, понятно, война ведь началась. Причем война, которой страна оказалась не готова. Нет, оборона-то налажена и стоит, как каменная стена. Но одной обороной войну не выиграешь, а время работает против нас. Тимофей поделился, что все, как и думали. На территорию Речи Посполитой истекаются наемники со всего мира. А на вопрос «Откуда у повстанцев столько денег?» принц лишь рассмеялся. «Ну да». Глупый вопрос. Вскоре мы прибыли в палату, где лежал император. Высокий, худой старик выглядел совсем как скелет, а исходящий от него магический фон был совсем слаб. Император лежал на небольшой кровати, а рядом стояли жрецы Рейны, чьи ладони находились на груди старика. Они сияли приятным золотым светом, от которого шло тепло. Один из жрецов был древним стариком, а второго я узнал, это митрополит Сергий. Бывший паладин, как обычно, выбивался из образа жреца. Высокий, крепкий и очень серьезный. И, напомню, это он приезжал за мной в Константинополь. «Александр?» Удивился он, увидев меня. «Значит, это вы обещали излечить императора?» «Попробую», — кивнул я и подошел. «Проблема не в физическом, а в духовном плане», — начал объяснять митрополит. «Да я, собственно, и сам вижу». «Тимофей Дмитриевич, сколько вашему батюшке на самом деле лет?» — обернулся я к принцу, а тот скорчил лицо. «Неприятный вопрос. Возможно, табу». «Моему отцу 184 года». К моему удивлению, он все же ответил, а я закивал своим мыслям. «Душа человека очень хрупка, как и разум», — начал я говорить, подходя к пациенту. «В отличие от эльфов и прочих долгоживущих рас, люди, накопив определенное количество знаний и воспоминаний, начинают ломаться». «Я читал о магах, которые жили куда больше лет», — возразил принц, на что я покачал головой. «Ваш отец — правитель». Его жизнь была невероятно насыщена. Он пережил много горя, совершил много того, что шло вразрез с его желаниями. «И он об этом жалеет», — говорил я, подмечая, как у жрецов поднимаются брови. «Не смотрите на меня так. Я ведь маг света. А призраки — мои верные друзья и помощники. Чтобы помочь ему успокоиться и, к примеру, перестать терроризировать род, приходится договариваться. Так куда проще». «Мы обычно просто изгоняем их», — бывший паладин задумался, но лечение при этом продолжал поддерживать. «Потому что вы сильны, а я постепенно набирал свою силу», — улыбнулся я с честным лицом. «Так что с отцом?» — вмешался принц. «Его поразили внутренние демоны. Вы ведь чувствуете волну проклятой силы, исходящей от его души?» — спросил я у жрецов. И те кивнули. «Чтобы помочь ему, нужно одолеть внутренних демонов». «И как это сделать?» Не скрывая свой интерес, спросил митрополит. «Знаете, все познается в сравнении», заулыбался я, планируя устроить императору настоящую жуть. Подойдя к его голове, я положил палец ему на лоб, и он засветился. Внутри же я послал силу сна одновременно с этим через печать полтергейста, связался с Саней и связал ее разум с императором, попросив ее поделиться с ним тем, что есть настоящий ужас и кошмар. Стоило ли говорить, что девушка была только рада? Делиться своими кошмарами она всегда любила. Проверено в аду. «Вы что-то сделали? Чувствую вмешательство другой души», — заговорил митрополит. «Просто попросил того, кто пережил куда более тяжелую жизнь, показать, что такое настоящее страдания», — улыбнулся я. «Императору некоторое время будет плохо, так что надеюсь на вашу помощь». «Хорошо!» — кивнул бывший паладин, а я с принцем покинул комнату. «Значит, он начнется?» — Тимофей выглядел неуверенным. «Даже не особо мне верит». «Да, физически он здоров. Правда, староват. И нет, омолодить не смогу, по крайней мере, сейчас». «Да и не особо хочется. Все же старый интриган немало напакостил моему роду, в этом я уверен. Но...» Если он сделает мне достаточно хорошее предложение, я подумаю об этом. Вскоре я оказался в гостевых покоях, поужинал и некоторое время занимался делами касательно мобилизации. Зомби, которых я отправлю на фронт, уже отобрал. Степан занимается их отправкой, но очередь. Поезда попросту не справляется с переброской сил с Дальнего Востока на границу. Пришлось перенаправлять своих топоров и ковбоев. Вместо охраны моих объектов в Благовещенске им придется защищать мой госпиталь. Да и они только добрались до России, так что им нетрудно будет перебраться на фронт. И еще один момент. Я напросился в императорскую библиотеку. А что? Я же патриарх рода-церителей императорского рода. Почему нет? Хотя император еще не был исселен, Но принц все же согласился, хоть и неохотно. А я же принялся читать о магии земли и природы. Потом Таня начнет учить ее во снах. Это удобно и эффективно. Даже рыжий на той стороне по ночам учится исцелению. Жаль, ворона с собой не взял. Но что поделать, да и вернусь я сюда. И еще. Библиотека приятно удивила». В отличие от британцев, книги, собранные здесь, были написаны русскими умами. Я даже нашел целый раздел магии Мороза, написанный якутскими шаманами. Там и заклинания интересные, и много самой стихии. А еще я не мог не обратить внимания на заклинание «Ледяная марионетка». Грубо говоря, магией замораживается кровь внутри тела чудовища, и этой ледяной кровью управляют трупом. В общем... Тут очень много чего интересного, и в некоторых областях оно нагло превосходит британцев. Вот только я закончил и собрался пойти спать, как прибежал принц и похитил меня. Оказывается, император очнулся. Когда я прибыл в его покое, то увидел облосевшего старика с очень мудрым взглядом. Рядом с кроватью на коленях стояла императрица и рыдала от счастья. Жрецы же ушли. «Черепов!» произнес старик хриплым голосом. «Если мне еще раз потребуется спасение, просто позволь мне умереть». Не знаю, что сделала Аня, но, судя по цвету души, старик искупил ой как немало своих грехов. «Боюсь, если вы умрете, так и не искупив грехи, то место, куда попадете, вам не понравится», улыбнулся я, а на лице старого мужчины мелькнул страх. Но не мне вас учить. Вы очнулись, а значит, в вашей жизни больше ничего не угрожает. Правда, рекомендую воздержаться от тяжелых физических нагрузок. Пусть ваша манна сама излечит тело. Приму к сведению. И все же... Спасибо. Старик вздохнул. А на лице были сложные эмоции. Будто, с одной стороны, он жалеет, что не прибил меня, когда это было возможно. А с другой радовался, что не прибил. Ох, эти люди, все у них сложно. Вскоре я смог выспаться и утром отправился в Минск. Оттуда на машине в город Брест. Сейчас он является фронтовым и самым жарким местом. И хоть линию фронта немного отодвинули, но город постоянно подвергается обстрелу. Все это мне рассказал водитель такси. Он без устали носится по маршруту Минск-Брест. И что я могу сказать об этом городе? Увидел я его издалека. Все же там что-то горело и дымилось. Сам город был окружен мощной стеной, но защищала она не от монстров, а от людей. Эти чудовища здесь тоже имелись. Но, судя по бескрайним полям, которые обрабатывали фермеры, монстры здесь не были серьезной проблемой. В город мы въехали, отстояв в небольшой пробке. У нас проверили документы, а дальше мы направились к знаменитой Брестской крепости. А знаменита она тем, что первый встречает врагов, пришедших с Запада. Все же без нее уничтожение, продвижение вглубь страны невозможно. А сама крепость — это настоящая мощь. И пусть ее много раз разрушали, едва ли не до основания, но каждый раз она выпивала у врага немало крови. А когда крепость восстанавливали, Она становилась лишь еще более могущественной. Представляла она из себя несколько укрепленных островов, вероятно, искусственных, но я не особо вникал, поэтому могу ошибаться. А путь мой прилегал к центральному острову, где и располагался военный штаб. Правда, такси не пустили на территорию крепости, так что пришлось идти пешком. Зато осмотрелся и скажу я, что впечатлен. Тут стояла мощная магическая защита системы ПВО, а артиллерия, расположившаяся на западном острове, вела непрерывный огонь на десятки километров вглубь территории противника. Пока шел, поглазел на танки. Видно, что империя немалое количество лет игнорировала этот вид военной техники. То, что мы видели у повстанцев, куда лучше и современнее. Зато наши броневики и различные БТРы лет на сто опережали все, что есть у врага. И тут не то старье, что я получал трофеями. Есть такие образцы, от которых магии фонит больше, чем от боевого вертолета, обладающего барьером. В общем, неторопливо шел по дороге, крутил головой и добрался до центрального острова, где сейчас было весьма многолюдно. Все в аристократах и даже аристократках. Всем им нужно было зарегистрироваться и получить назначение. Регистрацией занимались в одиноком трехэтажном здании в центре острова. Пришлось немного подождать своей очереди. А пока ждал, посмотрел на людей. Молодые, старые, крепкие, и хилые. Кого здесь только не было. Но главное, что никого слабее младшего мага я не приметил. Многие не покидали крепость даже после регистрации. Но это и понятно, тут безопаснее всего. Я пока шел к ней по крепости, раз пять ударили из артиллерии. Но все в молоко. Тут стоял огромный защитный купол. Враг, видимо, пытался истощить купол, но у него нет и шанса. Тут нужна массированная атака. Правда, из этого купола и обстрелов в городе столько грязной маны появилось. Ладно, вскоре подошла моя очередь. Там на первом этаже здания было шесть кабинетов, где происходила регистрация. Не понимаю, почему это нельзя было сделать где-нибудь в другом месте, но, похоже, организация немного хромает. Впрочем, лишь пара дней прошла с начала войны, к которой никто не готовился. Так что не буду букой и перестану всех ругать. Возможно. Сел я на стол перед рабочим столом измученной женщины. Кажется, она давно не спала. Лет тридцать и весьма симпатичная. Посмотрев на меня усталым взглядом, она вздохнула. «Прежде чем начнем, позвольте вам предложить немного заряда бодрости». Я поднял указательный палец, и женщина с интересом уставилась на меня. «Светлый маг!» — осознала она. «Спасибо, я приму ваше предложение». «Только есть один побочный, но приятный эффект, так что рекомендую прикрыть рот ладошкой». Улыбался я, а та хоть и удивилась, но сделала, как велено. После чего я обошел стол и вонзил палец ей в пупок посылая целебный импульс. У женщины аж ноги вытянулись. Рот она закрыла и второй ладошкой, а секунд через тридцать обмякла и тяжело задышала. Но ну, я вернулся на свое место. Уф, после такого обычно женятся», — рассмеялась она, а лицо засияло. Целебная сила наполняла тело, и это было видно невооруженным взглядом. «Спасибо. Это лучшее, что случилось со мной за последние лет пять. А теперь начнем». «Вы, я так понимаю, хотите зарегистрироваться как целитель?» «Да. Открою здесь госпиталь». «Отличная новость», — искренне обрадовалась женщина. «Позавчера шли очень тяжелые бои. Враг нас буквально закидал трупами. Но и у нас много раненых. Госпитали переполнены». Далее я обозначил примерную численность своих войск, сколько магов и прочее, ну и технику. С последним все было плохо. Получил свои документы. Мне сразу же выписали разрешение на открытие госпиталя и подсказали, кто поможет со зданием. Я мог бы записаться в городской госпиталь и взять, к примеру, целый этаж под свое управление. Я даже поначалу так и собирался сделать, но, прибыв в этот город, у меня появилась гениальная идея. Я построю храм и смогу заработать много-много б. Но чтобы построить его, мне нужно прикрытие. И для этого я купил офисное здание, с гаражом и большой стоянкой. И что может быть проще, чем приобретение жилья в прифронтовом городе? Не менее третье населения уже временно покинуло Брест, как и многие компании. Так что полтора часа мук выбора и осмотров сооружений, и вот теперь я владелец недвижимости в этом городе. Когда я получил документы и ключи, быстренько осмотрел здание. Просторный холл с турникетом, диваном и аквариумом. Четыре этажа, пристройка, гараж, есть старенький, но все еще работающий генератор на кристаллах. Имелась комната безопасности, ну, которая обычно с камерами и серверами, но оборудование было вывезено, да и вообще все ценное увезли. Также в здании имелась небольшая столовая с кухней, а все остальное — это различные комнаты для совещаний, рабочие кабинеты, ну и офисы. Имелся также подвал-склад. Убежище здесь не было запланировано. От того здание существенно упало в цене при начале войны. В общем, мне понравилось, но... Это долбанное но. Мне нужно превратить это здание в храм, не меняя его внешнего вида. А это тяжело. Хотя, у меня же есть сон. Поэтому, расположившись на диванчике, что остался в холле, Я закрыл глаза и накрыл все здание своей силой, едва-едва, чтобы не было видно. А когда я оказался в белом пространстве своего сна, смог воссоздать это сооружение и начал экспериментировать. Спасибо, Руни-архитектор, она брала на себя основную работу и не позволяла создать откровенный шлак, который тут же развалился бы при строительстве. Так... Первый этаж я готовлю для приема тяжелораненых. На втором этаже у нас будет стационар, где больные смогут отлежаться. На третьем этаже у нас комнаты врачей и хирургия. Ну а последний этаж — это столовая, кухня и лаборатории для изготовления медикаментов. Далее самое интересное, а именно подвал. Там я сделал склад, жилые помещения, включая мои личные покои, бараки для солдат, бараки для зомби и еще несколько подземных помещений. В общем, жить и работать мы будем тут. И можно не бояться бомбардировок. Мой храм просто так не разрушить. Вот только стоило мне открыть глаза, как я обнаружил, что уже наступила ночь. Впрочем, ночью было куда проще все сделать. Так что я даже окна заменил. Ну как заменил? Многие окна я просто убрал а то не хотелось бы, чтобы в них залетали снаряды. Сложнее всего было воссоздать розетки, освещение, ладно, сделал магические лампы, лифт. Ну, его я оставил и чуть не помер, пока адаптировал. Турникет убрал, комнату охраны, где были серверы и мониторы тоже. Теперь это комната, где бойцы могут отдохнуть и подкрепиться. В общем, вжух, и все построилось. А, ну да, совсем забыл. В самом низу было еще одно подземное помещение. Собственно, главное, что есть в храме. Зал со статуями меня любимого и обелиск с рунами. Создал следующие руны. Смерть, сон, умиротворение, власть и территория. В этом маленьком городе нет храма Рейны, так что конфликтовать с ним мой храм не будет. И никто его не заметит. Идеально. После завершения храма ко мне тут же притянулось немало душ. Из них почти три тысячи остались в загробном царстве, а храм полностью окупил себя. Вдвойне идеально. Вскоре я посетил горячую ванну в своих покоях и сладко уснул в удобной кроватке. А на утро только я собрался пойти и найти себе еды, как у входа меня поймала машина скорой помощи, а не успел, как был похищен. Пытался было спросить, что происходит, но получил бутерброд, и пока его ел, меня привезли в военный госпиталь, куда десятками приезжали медицинские машины. «Вы же целитель!» Стоило мне выйти из машины, как ко мне подбежал изможденный врач. Простолюдин, лысеющий. И он выглядел так, будто сейчас потеряет сознание от усталости. «Целитель!» — кивнул я и направился за врачом. Тот пытался объяснить, что у них «жопа!» Состоялось крупное сражение. У врага неожиданно появился старший маг, и хоть мы победили, но с нашей стороны тьма раненых. Военный госпиталь представлял собой бывшее общежитие, спешно переоборудованное. Поэтому было узко, тесно, и все в раненых. Но целебный импульс творит чудеса, поднимает даже то, что уже не поднимается. «Черт, сердце остановилось! Разряд!» кричали врачи в палате, в которую я влетел, но, растолкав их, вонзил палец раненому солдату прямо в пупок. Тот дернулся и резко задышал. «Спасибо!» — не успел договорить врач с синяками под глазами, как получил пальцем в пупок, потом второй. «Может, не надо?» — медсестра попятилась назад, но я был быстрее. Простонав, она упала на колени и тяжело задышала. А я понесся дальше, словно шмель, жаля все, что стоит, лежит и даже не движется. Врачи, все уставшие и измученные, нужно было взбодрить их. А раненых-то сколько было? Сотни! Их сильно магией электричества поджарили. Порой даже броня плавилась и впивалась вплоть, поэтому, чтобы спасти человека, тут буквально пилили броню на них. «Быстрее! Ему нужна срочная вентиляция легких!» Только я обошел все здание, как услышал на улице голоса. «Новый пациент!» Не успели они открыть дверь в здание, как я оказался перед ними. Удар в пупок, и раненый солдат выдохнул зеленое облако, видимо, яд. Но очищения и яда не осталось. Очищение внутрь солдата, и он чист. «Жив, цел, здоров, увозите», — приказал я. Но только начал уходить, как передумал и, подскочив, ткнул обоим в пупок. Те загнулись и упали на колени. Как же удивился водитель скорой, но ничего говорить не стал. А я же вернулся в госпиталь и занялся самыми серьезными пациентами. Тут были и свои целители, но слабые. Все же госпиталь для немагов. Однако в мою смену никто не помрет, о чем говорили сообщения от ИСы. Единственное, что из-за побочного эффекта моего лечения на врачей было смешно смотреть. И как же удивлялись санитары, когда привозили новых пациентов, а там такое. Хотя чаще всего санитары становились такими же. Да, побочный эффект был неприятный, но целебный импульс того стоил. Выводил критически раненого из состояния кризиса, позволяя куда дольше продержаться. А дальше хирургия, целители, магия и даже зелья. Так середине дня прибыла подмога. Белкины. Вот тогда все пошло как по маслу. Мы заранее договорились, что откроем совместный госпиталь. Поэтому, передав им ключи, я продолжил заниматься лечением, а патриарх Белкиных, доставив со мной целителей, занялся оборудованием нашего госпиталя. Дочь свою он, конечно же, не взял, как и кого-либо из родни. Лишь сам и его гвардия доцелители. Да ну а нам, составленными мне целителями, пришлось помотаться по городу, так как в военном госпитале мы быстро со всем справились. Полного восстановления мы не добивались, это слишком много времени займет. А время — это жизни. Ну и Б.Э. Еще одно. Меня стали побаиваться. Медперсонал и даже солдаты порой отходили подальше. Странные они. Ладно, поздно вечером я приехал в свой госпиталь, а там уже вовсю шли ремонт и установка оборудования. Белкин с собой все привез. Молодец какой. И нашел я его у входа. Он занимался приемом грузов. Только я подошел к нему, как мы все услышали свист, повернулись на звук, и миг спустя нас смело ударной волной.